Глава 14. Я в это верю. Два раза по пути к неведомому хозяину неведомых земель конвой останавливался на ночлег, хотя ночью в нормальном понимании этого слова здесь вообще не существовало. Для сна отводилось то время суток, когда с появлением яркого освещения пропадало всё вокруг, и мир превращался в унылый зелёный ковёр с редкими пальмами на его поверхности. вместе с пейзажем ночью исчезали и рогатые конвоиры однако участь пленников это нисколько не облегчала на гроба с самого начала нацепили тесные обусы из барык камня застёжкой в виде двух слившихся в единый кристалл золотистых топазов так что он был бессилен Над время стоянки вокруг людей сооружали двойной забор. Внешний контур ограды строили из воткнутых в землю копий с синими наконечниками, на которые изменение освещения никак не влияло, а внутренний образовывали кентавры. Они рассыпались по земле рыже-чёрной яшмой, очерчивая контрастное кольцо вокруг путников. Памятуя о случае с Заручим, больше никто не рисковал приближаться к самоцветам. Попытки освободить волшебника от бус успехом тоже не увенчались. На исходе третьего дня пленники вошли в город, накрыты огромным дымчатым куполом. Здесь усилившаяся яркость светила странных исчезновений почему-то не вызывала под защитным туманом, который значительно уплотнялся с наступлением ночи. Перепад освещённости почти не ощущался. Строения, люди и домашний скот продолжали оставаться на прежних местах. Проезжая по дороге к городу мимо небольших деревушек, Ром с удивлением разглядывал бочкообразные домишки, в которых проживали аборигены. Селяне побогаче занимали две, а то и три подогнанные друг к другу громадные бочки, срезанные вверху под острым углом. Срез закрывала прозрачная плёнка, служившая одновременно крышей и окнами хижины. Дамишки в городе не сильно отличались от деревенских, разве что они были чуть выше и крупнее. Да помимо дверей в округлых стенах имелись дополнительные окошки, полностью повторявшие форму самих домиков, такие же резные из косок бачунки, только значительно меньших размеров, горизонтально врезанные в стены и закрытые прозрачным материалом. Здесь столько бочек кругом, не мог не прокомментировать фергуру Интересно, местные имеют хоть какое-то представление о том, чем их действительно нужно наполнять. Так и вино хочется, сил нет. Если и здесь мне предложат сырую рыбу запивать сырой водой, я кого-нибудь покусаю. Дорога к городу проходила вдоль реки, и конвой использовал для плинников лишь её дары. Вино, женщины и лошади. Ром вспомнил главные предпочтения оборона, и всё-таки вино на первом месте. Естественно. подтвердил морлониц. Известный факт: быстрее всего человек умирает от жажды и только напившись волю, а ещё лучше и наевшись. Вспоминает про остальное. Ты уже видел, какие тут лошади и женщины? Думаешь, вино окажется лучше? мрачно произнёс гроб, которого сильно угнетало украшение на шее. Дайте хоть помечтать, рыхнет вам в глотку. Внешний вид встречавшихся по пути аборигенов поначалу заставлял людей вздрагивать. Правда, в отличие от охотников, обитатели бочкообразных домиков рогов не имели, но вытянутое и заметно заострённое в центре лицо, вертикальные овалы глаз и две дырки вместо носа в первые минуты наводили ужас. Потом бойцы привыкли. Люди заметили, что и на них самих смотрели как на диковинку, тыча в сторону иноземцев крючковатыми пальцами. Аборигены часто упоминали слово демоны. А вдоль условной утрамбованным песком дороги горожане собирались целыми толпами, глядя на необычную процессию. А мы тут пользуемся явным успехом Господа. Азург постарался отогнать уныние, завладевшее им после случая с оплавленным мечом мерлонца. Слово на редкие животные. Может нас с этой целью и доставили, чтобы увеселить местных вельмож, спросил Фергур. Не знаю, пожал плечами охранник. Я как-то слышал от старых вояк, что у Лергацев подобные в порядке вещи. Вожди принимают на работу уродцев и держат их при себе. Я так понимаю, мы в глазах местных выглядим ничуть не лучше, чем они в наших. О бурутцах в Лергаде я тоже слышал, подтвердил Груаб. Вот видите, вполне возможно, нас ждёт не худшая участь, сам себя успокаивал командир охранников. Если ты аллергатских шутах, то примеры довольно неудачные. Почему? Если вождю что-то не нравится в поведении уроца, того быстренько отправляют шутить в энзгарду. Спасибо, вы меня очень утешили, груап. Настроение азурга не улучшилось. Надеюсь, нас здесь хотя бы не сожрут. Возле серых стен самой высокой бочки в саднике остановились. Ром задрал голову вверх. Он насчитал со своей стороны восемь окон. До этого им попадались здания с двумя-тремя окошками не более. Видимо, здесь и живёт наш благодетель. Неужели добрались? Возглавлявший отряд охранник спешился и забарабанил в дверь. С минуту на его стук никто не обращал внимания. Затем изнутри донеслись шаркающие шаги и сердитый голос спросил: "Кто смеет тревожить покой достойного князя Ригадуна III?" Доложи хозяину приблускуторок доставил демонов. Раздался скрежет отодвигаемого засова и дверь отворилась. Рогатые охотники ввели добычу в просторную прихожую. Встречал их необычно даже для этих мест, типа с заметно приплюснутым черепом. Его голова в ширину была вдвое больше, чем в высоту, а огромный рот располагался, что называется, от уха до уха. Если таковыми считать боковые наросты на этой несуразной башке. Казалось, незнакомец всё время хищно улыбается, поскольку тонкие губы не полностью прикрывали треугольные зубы привратника или кимунтам являлся. Пожилой, вместо шутес здесь уже занято, шепнул на ухо Азургу барон. Пленникам приказали заткнуться и сразу оттеснили в дальний угол. Хозяин отдыхает, уважаемый скутарок. Мне приказано расплатиться и забрать демонов. Со второго этажа спустился один из слуг хозяина. Судя по сверкавшей золотом одежде, он занимал неплохую должность. Цена изменилась, Биадор. Глава охотников почесал правую руку у основания. Здесь два необычных экземпляра, причём один настолько уникален, что меньше, чем за сотню монет я его не отдам. Ты возвинчиваешь цену в 10 раз? Это неслыханно. Есть из-за чего. Пусть рыгадун спустятся и сам на них посмотрит. Тогда придётся подождать. Обладатель золотистого костюма повернулся к лестнице, чтобы подняться наверх. Биадур Выдай уважаемому Скутарогу запрашиваемую сумму. Сегодня он действительно привёз нечто необычное. Зычный голос принадлежал существу, издали почти похожему на человека. Он стоял на верхней ступени второго этажа, опираясь на перила и смотрел вниз. Стоявшие внизу оберегины на миг преклонили головы, даже те из охотников, кто сторожил добычу. Благодарю, князь. Скотарук и в будущем готов выполнить для вас любое поручение. Как только золотые монеты перекочевали в руки охотника, пол под ногами пленника распахнулся, и они рухнули вниз на солому. "Какое радушие", негромко воскликнул Фергур. "Даже соломки подстелили. Так что, Зурк, можешь не беспокоиться. Тот, за кого не раздумывая платят сотню монет, явно не предназначенется для банального употребления в пищу". Некоторые деликатесы, барон, стоят очень дорого, не поддержал оптимизма Марлонец Гроб. Господа, предлагаю на время забыть, где мы и что нас ждёт впереди. Ром демонстративно принялся взбивать подстилку. Мы трое суток не спали на мягком, так давайте воспользуемся предоставленным нам шансом. Ничуть не возражаю, согласился Марлонец. План побега будем составлять завтра. Какие планы? Вы о чём? Внезапно сорвался Азург. Вы не понимаете или делаете вид, что ничего не случилось. Мы провалились в Низгарду или ещё куда похуже. Бежать отсюда невозможно. Ирредечиевуя согласился покинуть Ерханскую пустошь. Угробил всех своих людей, сам порубил немало ни в чём не повинных парней только за то, что не согласились нацепить красные повязки. Зачем я здесь? Там с каторжниками хотя бы всё понятно, а тут какие-то не люди кругом, хищные бриллианты, рогатые типы верхом на уродливых кошках. По-вашему всё так и должно быть? Господа, помнитесь, мы в глубокой за Хватит причитать, как заберемявшая девственница не удержался Фергу А ты мне рот не затыкай. Подскочил младший офицер и вытащив клинюк из ножен, приставил острий к горлу барона. Мы все здесь потенциальные трупы, а мёртвые различий в титулах и званиях не имеют. Что испугался? Без своего меча ты никто, пустое место. Да я сейчас Прекрати истерику, Азург. Ром оттолкнул охранника и встал, заслонив собой Марлонца. Рядом тут же оказались Убогорца. Ты солдат или размозня? Если солдат, то нечего хоронить себя и других раньше времени. Тебя пока не убили. Вы видели, какие у них рога, какие зубы у того идиотского типа, мы пропали. Ну почему я оно хватит ныть? Хочешь получить ответы на свои вопросы? Пожалуйста, Начну с главного. Ерханскую пустошь ты и твои люди покинули, чтобы не быть съеденными в ближайшие дни теми же скальниками, или катаржниками, у которых явные проблемы с продовольствием. Твоей вины в том, что другие погибли, нет. Солдаты всегда отдают свои жизни по приказу властителей, причём иногда совершенно бессмысленно. Смерть наших бойцов такой назвать нельзя. Интересно узнаешь почему? Потому что они спасали твою шкуру. Майя, как ты говоришь, шкура не имеет никакой цены. А вот если у власти останется Еневра, адепгю ждёт жестокая бойня. Наши нынешние потери покажутся каплей в том море крови, которое прольётся в твоей стране. Откуда мне знать, что твои слова правда, что ты не выдумал их? Для чего? Назови хоть одну правдоподобную причину, по которой мне выгодно тебя обманывать. Азург не сумел ответить, а Потамуруам тут же продолжил: Теперь про Инсгарду. Ты опять ошибаешься. Туда же выми не попадают, и оттуда действительно обратного выхода нет. А насчёт плана побега, Фиргур, тысячу раз прав. Лучше их строить и пытаться реализовать, чем кричать на каждом шагу: "Всё пропало, мы обречены". Ещё разъяснения нужны? Считаешь, мы отсюда выберемся?" Робко поинтересовался охранник. Бешеный огонёк в его глазах заметно потускнел. Он опустил меч. "Я в это верю". Убеждённо произнёс проводник. И мы верим. Тут же поддержали парни горцы. А я просто обязан доделать некоторые дела в Одебгее, добавил свой голос морлониц. Поэтому никогда не сомневался, что вернусь. Пока с нами меч Рома беспокоиться ни о чём. Поддержал всех Гроб. Хорошо, облегчённо вздохнула Зурук. Тогда я тоже верю. мы обязательно вернёмся. В сопровождении эскорта из девяти горцев Тантасии и Илинги принц беспрепятственно добрался до Нургалмы. Грыдук считался третьим по величине в Марлонии и находился в одном дневном переходе от столицы. При большом желании отряд, не останавливаясь на ночлег, мог продолжить движение и за остаток дня и ночь добраться до резиденции Ярха, короля этой державы. Однако Тарину не хотелось выглядеть измученным. Да и путешествовать по ночам, как это нередко приходилось делать в Адепгии, порядком надоело. А завтра очень важный день, поэтому следует хорошо отдохнуть. Тарин свернул к одному из лучших постоялых дворов в городе. Он считал, что экономить дальше не имеет смысла. Король Марлона наверняка примет его с почестями, а потому завтра же необходимо справить новый костюм, соответствующий высокому положению принца. Сестричка, думаю, пора сменить мальчишеский наряд на более подходящее тебе платье. Завтра пойдём в бодворец. Давай, пока не будем спешить. Осторожно заметила девушка. Пусть Ерг даже не знает, что я в Марлонии. Теперь нет необходимости скрываться. Думаешь, Еневра и сюда достанет? Она никогда не вникала в отношения между государствами. Максимум интересовалась интригами в её родном Шунгуси, не более того. Да и сам правитель Маролона не снизойдёт до общения с Регеншей, по крайней мере до тех пор, пока Ирланд числится на троне. Мне нужно опережать события. Я тоже несказанно рада нашему благополучному прибытию в Марлон, но осмотрительность ещё никому не мешала. Если нам действительно окажут поддержку, я сразу переоденусь в платье, и если надо, буду изображать глупую и избалованную принцессу. А вдруг Ярх по каким-то неизвестным нам соображениям откажется помочь? Придётся искать других союзников, и тогда моё воскрешение и лучше никому не знать. Может, ты и права. Задумчиво согласился брат. Ладно, подождём до завтра. Ты жди, а я пойду погуляю по городу, узнаю последние слухи. Долго высокородному иностранцу ждать не пришлось. Напостояле двор, где остановился наследник с компанией прибыл гонец. Его высочество наследный принц Марлона просит ваше высочество принять приглашение на званый ужин, торжественно доложил посыльный, вручив свиток с королевской печатью. Неведомым слепым случаем я оказался в Нургалме в то самое время, когда и ветер судьбы занёс вас, уважаемый Тарин, в этот славный городок, держава моего отца. Грех было бы не встретиться и не поболтать за дружеским столом. Предлагаю сделать это сегодня в загородном дворце, где я буду находиться ещё сутки. Приглашаю вас и весь ваш эскорт ко мне в гости. У меня ваши люди смогут хорошенько отдохнуть, посыльно укажет дорогу. Его высочество хотел прислать за вами кореду, но к большому сожалению, обе только утром покрасили. Дождавшись, когда Тарин закончит чтение, снова заговорил гонец. "Верхом долго ехать. Прогулочным шагом не более четверти часа, ваше высочество". "Хорошо, спускайся вниз и жди. Через полчаса мы будем готовы". "Нужет оно и к лучшему". размышлял целитель, оставшийся один в комнате. Он постучал в стену, за которой находилась комната дров-куча. Сначала, обсудим мои проблемы с принцем Аргидон, немного старше меня, опять же, вообще не человекообходительный. Наверняка не откажет в совете. Как лучше провести разговор с поведителем Марлоном, в особенности, если я намекну, что слухи о смерти Илинги сильно преувеличены. Жаль, сейчас я не смогу её взять с собой, хотя Вожже величество, вызываю. В комнату вошёл гуртовый маг. Собирай людей, мы отправимся в гости к местному принцу. Э, откуда ему известно, что мы здесь? Сразу насторожился волшебник. Не припомню, чтобы мы хоть к кому-то называли своё имя в Марлонии. Думаешь, у них нет своих людей в Адепги? Наверняка имеются и не только в посольстве. Каждый настоящий правитель должен знать, что за дела творятся у ближайшего соседа, иначе глазом моргнуть не успеешь, как у тебя кусок территории от тебя поют. А если лень всё знают, почему не встретили на границе? Да и сейчас ни почётного эскорта, ни дворцовой кареты. Карет было две, но обе сухнут после покраски. Эскорт у меня и свой имеется. Опять же, принц пока ещё не король, может себе позволить пренебречь этикетом. Всё равно странно. Почти три страны проехали, а нам только сейчас уделили внимание. Наверное, долго думали, как со мной поступить. Считаете, что решились? Неплохо бы ещё выяснить на что. Обычно приём желанного гостя в тайне не держат, а тут даже кареты не поленились выкрасить. Дров куч. Вадебги и ты мне казался менее придирчивым к условностям. Предлагаешь отклонить приглашение? Но этим я нанесу оскорбление и Аргидону, и его отцу. Как потом вести с ними диалог? Понимаю, что отказаться не получится, но приготовиться нужно к самому худшему. Я на всякий случай под костюм надену кольчугу и бойцам прикажу. Угорьц загрузно поднялся со стула и направился к двери. Вместе с ним ушли последние остатки припудненного настроения целителя. Тарин неспешно переоделся в слегка помятую, но свежую одежду, снял шии чётки и примотал их к руке выше локтя. Жезл, как и в прошлый раз, абсолютно не угадывался под повязкой. Полезная, видать, штука, но как она действует? Попытаться выведать у Оргидона, если представится удобный случай. Хотя принц вряд ли имеет понятия о монаршем жезле, он ведь тоже пока не король. Арин постоял перед зеркалом, расчесал успевшие заметно отрасти волосы. До указанного им самим времени оставалось ещё 4 часа. Ему предстояло нелёгкое дело зайти к подруге Фиргуре. После разделения отрядов гейсами, отношения с волшебницей стали довольно натянутыми. "Тонтасия, я с горцами отправляюсь на званый ужин. Чем и когда он закончится, неизвестно. Дождесилингу и уезжайте с постоялого двора". К полуночи я постараюсь вернуться. Если нет, уходите из города. Понятно. Чего тут непонятного? Надо было Фергура с собой оставить, ваше высочество. Он в сдержных интригах как рыба в воде. Сразу бы сказал, стоит ехать или нет. А теперь сиди тут и волнуйся за него, за Руама, за Василингай. Отказаться всё равно нельзя Тантасия, вздохнул Тарен. А лучше пожелай нам удачи. Удачи вам. сказала волшебница и отвернулась, чтобы скрыть предательские слёзы. Принц воспользовался моментом и выполнил одно из пожеланий сестры. Волшебница, словно почувствовав его пас, коснулась своей густой шевелюры на затылке, но поворачиваться не стала. Возле ворот постоялого двора наследного принца Адепги ждали девять горцев-посыльных. Тарин вскочил в седло и дал знак отправляться. Мы вас догоним, сказал он, предложив в гуртовом магу немного задержаться. Я подумал над твоими словами, Дравкуч. Предлагаю в пути говорить наши действия на случай, если ситуация обострится. Всю дорогу они держались вместе, обговаривая возможные варианты развития событий. Когда до дворца оставалось меньше двух сотен шагов, целитель остановился. Помним, В любом случае меня будут брать живым. Твоя цель не прозевать момент атаки и увести людей, затем вернуться в город и забрать Тантассию с Ильингой. Если в живых останется достаточно людей, попробую устроить засаду на дороге. Думаю, меня тайно повезут к королю Марлона. Ваше величество, а может, плюнем на их званый ужин? Нельзя, кроме худших случаев существуют и лучшие. Их бы упускать не хотелось. Тарин подстегнул коня и вскоре оказался во главе процессии. Аргедон вышел встречать высокого гостя на пышное крыльцо белокаменной постройки. "Рад очень рад вас видеть, дорогой Тарин. А почему вы не взяли с собой рыжую женщину с ребёнком? Я приглашал всех", укорил радушный хозяин. Целитель про себя отметила с видомлённость морлонца, но продолжил, как ни в чём не бывало. Это и женщине следует лучше воспитывать своего малолетнего братца, мало того, чтобы по пути напросилась к нам в отряд, спасаясь от разбойников, так ещё за пацаном своим не следит. Глазам моргнуть не успеешь, и его уже и след простыл. Ничего, пусть и перелокти кусает. Вряд ли её ещё когда-нибудь позовут в гости лица королевской крови. Это уж точно, согласился Аргедон. Он выразительно посмотрел на остановившихся в 50 шагах от крыльца воина в гостях. А своих людей почему с собой не берёшь? У меня стало ломиться отъездов. И родбы, только Тарин приглушил голос. Это горцы из Гайсы, они отличные вояки, но сотропездники никудышные, особенно во время исполнения обета. Что ещё за Пойдём, расскажу. Ты распорядись, чтобы их к столу не звали. Я вообще их с собой брать не хотел. Ну ты же приглашал всех. Да и одного меня они вряд ли бы отпустили. Выучка Пусть прямо здесь и стоит под открытым небом. Об этом мы договаривались с Дровкуч старином по пути во дворец. Главное было не дробить силы и оставить горцам свободу для манёвра. У бойцов неделю назад началась массовая вечерняя голодовка. Представляешь, они вместо ужина занимаются воинским искусством. Такого обычай ничего не подделаешь. Слушай, какая экономия. Надо будет среди своих ввести нечто подобное. продолжая непринуждённую беседу, оба принца дошли до большого зала, где были накрыты три стола. Тарин сразу отметил, что свободные места для его людей располагались по одному между марлонцами. Горгидон: "А почему среди гостей почти нет дам? Неужели я не увижу знаменитых нургалмских танцев?" Понимаешь, я совершенно случайно узнал, что ты в Нургалме. Местный торговец, который привозит продукты во дворец, сообщил, что молодой человек твоей внешности остановился на постоялом дворе его брата. Блага, под рукой оказался тот самый гонец, который был с нами в Разахарде год назад. Всегда его за собой таскаю. Он-то тебя и опознал. Естественно, я не успел разослать приглашения. Да и нужны ли они сейчас? Я полагаю, ты не особо заинтересован в раскрытии своего инкогнито. Ты же знаешь, что сейчас творится в Одебгее. Объяснения были шеты белыми нитками, что не могло не скрыться от сына Глошера. По словам титулованного морлонца, целая череда случайностей буквально подтолкнула этих двоих к встрече. Надежда Тарина на благоприятный исход ужина угасала с каждой минутой. Кой о чём я наслышан, но надеюсь от тебя узнать гораздо больше. Хозяин усадил гостей и присел сам за третьим рассчитанным на 6 персон столиком. Два места пока пустовали. Знакомся. Моя кузина Евильда и её муж Нерзут. Господа, наследный принц Адепги Тарин. В представленная ему читец и целитель сразу определил волшебников высокой волны. Парень, несмотря на кажущуюся раскованность, был очень сосредоточен и старался отмечать каждую мелочь. Более всего он опасался, что ему подсунут испаряющее средство. А потому сразу настроил организм на отражение любых убойкивающих или отравляющих препаратов. Через полчаса застолья Аргидон начал расспрашивать о событиях в Адыбгии. Раскостарина заинтересовался беседка в конце повествования хозяин дворца отметил: "Ну и попал же ты в переплёт приятели. Давай выпьем за то, чтобы всё благополучно разрешилось и как можно скорее". Они выпили. В это время в зал вошли две женщины и направились к маленькому столику. Похоже, пустовавшие места ждали именно их. Разрешит тебе представить мою очень хорошую подружку Урлису, это её приятельница, Нафиса. Дамы пришли в Ривиранси и лёгким движением освободились от серых плащей. Ничего себе, мысленно воскликнул Тарин. Красавицы умели производить впечатление на мужчин. Рисковая смена одежд подружек была средний взрыву. Только что перед тобой стояли серые невзрачные скромницы и опа, блеск бриллианта в оправе из нежнейшего шёлка, украшенного множеством сверкающих драгоценных камней, буквально приковывал к себе взгляды и заставлял трепетать сердца. Красивы у тебя, подружки, не без труда, вымолвил целитель. Уточняю, моя здесь только одна. И голоса у женщин казались под стать внешности, и поддержать беседу они могли с той же лёгкостью, с которой избавились от верхней одежды. Через 5 минут Тарин почувствовал, что исчезла неловкость в общении, а через 10 он уже сам предложил поменяться с Урлисой местами. Вам не кажется, принц, что здесь становится душно? прошептала Нафиса. Ещё немного, и я буду вынуждена выпрыгнуть из платья, чтобы не задохнуться. Заманчивая перспектива, но полагаю, можно найти и менее кардинальные пути выхода из столь непростой ситуации. Во внутреннем дворике есть замечательный сад. Вы не против прогуляться со мной под ночным небом? С вами сейчас я готов хоть на край света, сказал Тарен, заодно решив проверить, выпустит ли его хозяин за пределы этой комнаты. Там, вне стен дворца, шансы уйти значительно повышались. А в том, что уходить нужно, он нисколько не сомневался. Аргиду, я собираюсь выкрасть эту красавицу, и всех, кто станет у нас на пути, ждёт незавидная участь. Да, пожалуйста, ты мой гость, чувствуй себя как дома. Оказавшись в саду, царитель сначала проверил пространство с помощью несложного поискового заклинания. Волшебников поблизости он не обнаружил. Принц, не льдёшь же целый вечер быть таким букой. У меня складывается впечатление, что вы как будто и со мной, и как будто и не здесь. Мы женщины этого не любим. Когда рядом настоящий мужчина, он должен принадлежать мне всецело. Или я сейчас же уйду. И я вас чем-то обидел? Простите. Несколько дней в пути, наверное, оставили отпечаток на моём лице. Постарайтесь не обращать внимания. На самом деле, я сейчас с вами и только с вами. Тогда Почему я не чувствую вашего тепла? Вы так и будете держать меня за руку? Выбирайте, или вы сейчас же отправляетесь за моим плащом, или наконец обнимите меня. Тарин не стал возвращаться во дворец, и до крохотной беседки они дошли в обнимку. Как романтично. Тишина, звёздное небо тебя обнимает, настоящий принц, ваше высочество. А не желаете зайти в беседку? Обещаю, слишком навязчивой я не буду. А вот за себя я не ручаюсь. Целитель решительно повёл женщину под крышу. Извини, дорогой, ты мне почти понравился, но звон золотых монет я ценю больше. Оказавшись в другом углу беседки, дама сменила тон, а дорогой почувствовал замки на запястьях. Кресло, в которое он успел сесть, оказалось секретом, и это была лишь первая неприятность. попытавшись дотянуться до источника, целитель понял, что при строительстве беседки без бырых камней не обошлось. Что ж, я знал, на что шёл, а ты не пожалеешь о своём выборе. Мы могли бы неплохо провести время до моего заточения. Золото и металл холодны, ночью не согреет. Я не привыкла смешивать работу и удовольствие. Прощай, принц. Вон за тобой уже идут. Когда я стану королём Адебги, приезжай ко мне в гости на Фисса. Мы продолжим. Женщина удивлённо оглянулась на пленника, но больше ничего не сказала.